Часть 5. Пассажиры фуникулёра. Продолжение. Глава 1. Мадам Фабьен въехала в комнату с сигаретой в зубах, подобно прибывшему локомотиву. За ней тянулись клубы дыма, из которых, кашляя и задыхаясь, вышел её сын. «Тоже мне страдалец. Твой отец Антуан был таким же неврастенником. Но ему повезло погибнуть на войне, в отличие от этого сопляжуя». Пол Канингем сказал «Ловко вы насчет спиртного, ведь веронал растворимых в чае. Мне нужно было убедить его, что преступление имело место быть. Для этого я применил эту маленькую хитрость», — объяснил Карлсен, «И намеренно разозлили его с первой же минуты. Следовало проверить, как легко он возбудим и до какой степени. Чтобы узнать, мог ли он в порыве ярости подбросить веронал в ликер. И это тоже. И какие ваши выводы?» Адам Карлсон покачал головой. «Пока рано об этом говорить», — сказал он. «Но вся эта история напоминает мне сказку о мальчике, который кричал о волке». Мальчик врал, и люди постепенно перестали ему верить. И когда волк действительно явился, мальчику никто не поверил. И произнес уже тише, рассудительнее. «Вот, и Тамаре Робинсон никто не поверил». «Ее сестра», — напомнил месье Фабьен, — «сестра ей верила» была милосердна. Взгляд Карлсона застыл на пепельнице. «К сожалению, — сказал норвежец, — мисс Нортон, крайне пристрастный свидетель». Жоржетта продолжала вязать и пыхтеть дымом. «Эта Тамара была святой», — сказала она. «Надо же так любить. Иначе давно нашла бы себе настоящего мужика, а не возилась бы с этим нежным созданием». «Видишь, Антуан, во что ты можешь превратиться, если не будешь слушать мать?» «Кого мы позовем теперь?» — спросил Канингем. Карлсон оторвался от раздумий и сказал, «Пожалуй, настал черед старшего сына». Конор Робинсон предстал абсолютно бледным. Подозревая, что это не его обычное состояние, Карлсон налил ему стакан воды, выразил соболезнование и перешел к делу. «Мы расследуем смерть вашей матери, мистер Робинсон. Мы полагаем, что она скончалась от большой дозы веронала, подсыпанной ей в бутылочку с ликером». «Нет, лицо Конора тогда еще не было до конца бледным. Вот теперь оно побелело до максимума». «Это показало вскрытие?» — спросил, запинаясь Конор. «Результатов еще нет, но мы нашли следы порошка на бутылочке». Конор сглотнул. «Что вы хотите узнать?» «Я хочу узнать, кто добавил в ликер веронал!» Голос Конора звучал робко. «Вы считаете, это сделал я?» «Для этого мне необходимо хоть какое-то основание. И вы надеетесь получить его от меня?» Карлсон внимательно посмотрел на Конора Робинсона. «Какой мотив для убийства матери мог быть у вас?» «Ну, никакого, пожалуй. Вам ни разу. «Ни на секунду не хотелось, чтобы она умерла». «Что? Нет, конечно, нет». «Даже во время этой поездки?» «Конечно». «Даже на корабле?» «Даже на корабле». «Вы любили мать?» «Да». «Я слишком давлю на вас». «Что?» «Нет, нет, все в порядке, спрашивайте». Внезапно Карлсон чему-то удивился. В его взгляде мелькнул огонек, «Вам было известно о том, что у мисс Нортон пропал веронал?» Конор покачал головой. «А о том, что он у нее был?» Конор утвердительно кивнул. «Об этом, по-моему, все знали», — добавил он. «А ваша мама принимала снотворное?» «Кажется, нет». «Возможно, какие-то другие лекарства?» «Только давление сбивало чем-то». «А как насчет ревматизма? Как она с ним боролась?» «Ей делали массажи, втирали какие-то мази». Как-то раз ей делали уколы от онемений, лечили сосуды. И был результат. Да, после них ей стало лучше. Но потом боли возобновились. Верно. Боли стали хроническими. И её конечности стали неметь от долгих переездов. Именно так. Ваша мама часто нервничала? Боюсь, что да. Она переживала по любому поводу. Она как-то успокаивалась во время поездок. Ну... Она могла выпить ликер. Это единственное, что ей помогало расслабиться. Ваш брат дотрагивался до бутылки с ликером? Вроде да. Погодите, что? Карлсон следил за его лицом. Конор растерялся. Его глаза налились испугом. Я не понял, о какой бутылке речь. О нет, вы прекрасно поняли. Вы взялись открывать травяной ликер. И ваша рука, должно быть, случайно дернулась. Какое-то количество пролилось вашему брату на штаны. Что он сказал в тот момент? Он сказал что-то вроде «аккуратней» и при этом рукой отодвинул, возможно, резко оттолкнул от себя горлышко бутылки. Конор постарался успокоиться хотя бы внешне. Он сдвинул брови, произнеся «Да нет, вроде ничего такого не было». «Нет, точно не было». «Вы уверены?» «Да, я уверен». Карлсон, покивал, Вы дружны с Леонардом? Ну да. Ну да, в смысле дружны? Или в смысле здороваетесь и прощаетесь, как соседи. Конор Сник, у нас почти нет общих интересов, если вы об этом. А так, мы нормально общаемся, подобрал он слова. А с сестрой вы общаетесь? Ну, с ней не очень общаемся. То есть, даже не здороваетесь. Ну, нет, здороваемся. У нее просто возраст колючий. Чем вы занимаетесь в жизни, мистер Робинсон? Учусь в Оксфорде. Какая специальность? Экономика и менеджмент. Вам нравится? Да, вполне. Вы сами выбирали факультет? Сам. А миссис Робинсон помогала вам в вашем выборе? Ну, она советовала. Она осталась довольна вашим выбором? Да. Почему вы спрашиваете? Простое любопытство. Вы не хотите об этом говорить? Нет, наоборот, то есть спрашивайте, о чем хотите. Из-за чего вы поругались на корабле с вашей мамой? Конор потупил взгляд, из-за какой-то ерунды сложно вспомнить. Вы часто ругались? Что? Нет, вообще нет. Но тогда вы должны помнить, из-за чего случился конфликт. Конор, что-то взвешивая в уме, долго разглядывал пол. В какой-то момент он неуверенно посмотрел через плечо на Канингема. Тот вдавился в стену и почти перестал дышать, чтобы, не дай бог, не спугнуть молодого Робинсона. Конор обратил молящий взгляд к Карлсону. «На корабле была одна девушка», — начал он почти шепотом. «Понимаю», — отозвался Карлсон. «Мы познакомились в баре. Она из Корнуола. Очень милая». «Она вам понравилась», — подсказал Карлсон. «Ну, пожалуй, наверное, да». «Вы хотели продолжить с ней общение?» «Наверное, хотел. Возможно, даже у себя на родине. Почему бы и нет?» «Куда она направлялась? В Италию. Кататься на лыжах со своей семьёй. Вы обменялись адресами?» Конор вздохнул. «Ну, мы хотели обменяться. Но потом, честно говоря, не знаю, зачем я это рассказываю. Ну, как же». «Вы хотите мне сказать, что вам понравилась девушка, и вы надеялись продолжить с ней общение. Но тут появилась ваша мама и начала вас жутко смущать». Конор испуганно взглянул на Адама. «Откуда вы это знаете?» Карлсон сделал неопределенный жест в воздухе и сказал, «Просто я уже некоторое время как будто знаком с вашей мамой. Мне кажется, что я примерно понимаю, какой она была, какими могли быть ее мысли, и как она в соответствии с ними себя вела». «Например, с вами?» Подумав, Коннор спросил «И какой она была в вашем представлении?» «Мне кажется, миссис Робинсон любила пикантные темы и что ей доставляло некоторые удовольствие кидать пару неудобных фраз и наблюдать, как из сложившейся ситуации будут выпутываться люди». Коннор в растерянности покачал головой. «Не знаю, как вы это делаете, но вы попали в самую точку», произнес он громко дыша. Она начала расхваливать меня той девушке, как будто мне было 10 лет. Я со стыда хотел кинуться за борт и утопиться. Потом, на следующий день, я решил, что, возможно, еще получится реабилитироваться перед девушкой. Но оказалось, что ее семья решила сойти с корабля раньше, чем планировалось. Она не оставила мне своего адреса или телефона и не спросила моих. В общем, мне было это... Ну, сами понимаете, все понятно. «Да, с этим все ясно», — подытожил Адам Карлсон.